Глава 12. Ден. 10 февраля 1992 года. Шрифт в газете Chicago Sun Times отвратительный. Издание редакции не лучше. Низкоэтажное страшелище, пристроившееся в тени небоскрёбов на набережной реки Чикаго на Wabash Avenue. Внутри та ещё дара. Сталы старые, тяжёлые и металлические времён Второй мировой. Они предназначены для печатных машинок, которые заменили компьютерами. Вентиляция забита чернильной пылью, которая поднимается в воздух от грохота печатных станков. Когда они работают, трясётся всё здание. У некоторых журналистов чернила бегут вместо крови, у работников Сан-Таймс она оседает в лёгких. Иногда они жалуются в управление по охране труда. В этом уродстве есть гордость, особенно по сравнению с зданием Трибьюн. стоящим через дорогу. Из-за своих неоготических башенок и подпорок оно похоже на храм новостей. «Сан Таймс» — один огромный офис, большое пространство, впритык заставленное столами. В самом их центре сидит редактор новостного отдела, а колумнисты и спортивные журналисты задвинуты на окраину. Повсюду бардак, суета. Народ перекрикивается, заглушая друг друга и И потрескивающий радиоприёмник, настроенный на полицейскую частоту. Голосят телевизоры, разрываются телефоны, пикают факсы, выплёвывая будущие новости. В трибюн стали разделены перегородками. Sun Times, газета рабочих, газета полицейских, газета сборщиков мусора. Трибюн читают миллионеры, профессора и жители пригородов. Одни представляют Юг, другие Север, и вместе им не сойтись. по крайней мере, пока богатые и наглые студентики со связями не сваливаются им на головы в пору университетских производственных практик. А вот и мы, на распев кричит Мэтт Харрисон, шагая между столами. За ним, как утята за мамой уткой, тянется молодёжь с горящими глазами. Грейте копиры, готовьте документы, думайте, какой кофе хотите заказать. Дэн Веласкес, сворчанием утыкается в экран компьютера, игнорируя крякающих утяток, которых приводит в восторг настоящий офис редакции. Сам он восторга не испытывает. Он даже не понимает, зачем его вызвали. В принципе, он мог бы вообще сюда не являться. Но редактор захотел лично обсудить планы на ближайший сезон, потому что потом Дэн улетит в Аризону на весенние сборы, как будто его команде это поможет. Фанатять от Чикаго Капс могут только оптимисты без логики и здравого смысла. Они как истинно верующие. Может, он так и напишет, обойдётся намёком. Он ведь давно просил Харрисона дать ему нормальную колонку, а не спортивные новости. Авторские статьи вот настоящая журналистика. Спорт, да даже кино мог бы стать аллегорией, отражающей состояние мира. Он мог бы поучаствовать в культурном дискурсе, высказать своё ценное мнение. Дэн думает об этом, ищет в себе ценное мнение, хоть какую-нибудь мысль, но не находит. "Эй, Виласкис, я с тобой разговариваю", говорит Харрисон. "Решил, какой кофе будешь?" "Что?" Он глядит на него из-под новых очков с бифокальными линзами. Они сбивают его с толку так же, как и новый текстовый редактор, установленный на компьютере. Чем им не угодил Атокс? Дэн он очень нравился, как и печатной машинке Olivetti. и его старые хреновые очки. Вот тебе, практикантка, можешь заказывать. Харрисон с апломбом указывает на девчонку, которая самое место в детском саду. Причёска у неё точно детсадовская. Волосы взъерошенные, лезут повсюду, падают на шарф в разноцветную полоску. Перчатки точно такие же, без пальцев. На плечах болтается чёрная куртка с сильным излишком молний. И самое ужасное нос у неё проколот. Она раздражает его чисто из принципа. Нет, не, никаких практикантов. Она сама к тебе попросилась, прямо по имени назвала. Тем более, ты посмотри на неё, она явно не увлекается спортом. Рада знакомству, говорит девушка. Меня зовут Керби. А меня не волнует, потому что мы разговариваем в последний раз. Этот вот вообще случайно. Сделай вид, что меня нет. Зря стараешься, Виласкис, подмигивает Харрисон. Она твоя. Не делай ничего, за что нас могут засудить. Он уходит назначать практикантов остальным журналистам, которые, в отличие от него, хотят и умеют с ними работать. Садист, кричит Дэн ему вслед, а потом неохотно поворачивается к девчонке. Чудесно. Добро пожаловать. Ну, садись, что стоишь? Подозреваю, никаких мыслей на тему нынешнего состава Чикаго Капс у тебя нет. Простите, я не особо слежу за спортом. Так и знал. Веласки сверлит взглядом, мигающий на экране курсор. Он над ним издевается. На бумаге хотя бы можно порисовать и написать что-нибудь, а потом скомкать и бросить редактору в голову. Но экран компьютера не приступен, как и голова его редактора. Меня больше интересует каминалистика. Он медленно поворачивается к ней в кручащемся кресле. Правда? Ну, у меня для тебя плохие новости. Я пишу про бейсбол. Но раньше вы занимались убийствами, не уступает девчонка. Да, а ещё и курил, пил, ел свинину, и шунта в груди у меня не было. Результат работы в криминальной хронике, кстати. Забудь об этом. Не состоявшимся понкушкам там не место. Туда не берут практикантов. И правильно делают. Ты просто представь, что будет, если выпустить толпу детей на место преступления. Господи. Поэтому вы наилучший вариант из возможных, Анна пожимает плечами. Кстати, Именно вы освещали мое убийство. Ее слова ошарашивают, но лишь на мгновение. Ладно, ладно. Раз ты так хочешь освещать преступление, сначала нужно подучить терминологию. Не убийство, а попытку убийства. Неудачную, так? Не уверена. Господи боже. Он делает вид, что дергает себя за волосы. Их и так немного осталось. Напомни, кто-то из вереницы безуспешных чикагских убийств. Кирби Мазрахи. отвечает она, и он всё вспоминает. Она снимает шарф, под ним рваный шрам, оставленный маньяком. Нож задел артерию, но не перерезал её, так, кажется, говорилось в отчёте судмедэксперта. Девушка с псом, говорит Дэн. Он тогда брал интервью у свидетеля, Кубинского, робокастый с сухими руками. Милькает циничная мысль: перед телевизионщиками-то он сумел успокоиться. Рыбак видел ее, когда она вышла из леса. Из ее горла хлистала кровь, серо-розовые кишки высовывались из-под рваной футболки, а в руках она держала собаку. Все думали, что она точно умрет. Некоторые газеты сразу так и писали. «Хм...» — произносит он впечатленно. «И что, ты хочешь раскрыть преступление? Привлечь убийцу к ответственности? Заглянуть в материалы своего дела? Нет, я хочу узнать про остальных жертв». Он откидывается на спинку скрипящего кресла. Вот теперь он действительно впечатлён и заинтересован. Знаешь что, девочка? Позвони к Джиму Лефевру. Ходят слухи, что Чикаго Капс хотят отправить Беллу на скамью запасных. Узнай, что он думает по этому поводу, а я пока подумаю, что делать с этими твоими остальными.